Джабл нахмурился. Кэкстон с досадой спросил. «Ты не знаешь, что такое телепортация? Что тебя смущает? Не ты ли открывал мне глаза на чудо? Но это не чудо. Как не чудо радио, телефон или компьютер?» «Ты вникаешь, как работает компьютер?» «Нет, конечно». «Я тоже, но я бы вник, если бы изучил электронику». «Это сложно, но ничего сверхъестественного здесь нет» телепортации нет ничего ни сверхъестественного, ни сверхсложного. Сложно только ей научиться. Бен, ты умеешь телепортировать вещи. Меня этому в детском саду не учили. Меня взяли в гнездо. Из уважения, я весь первозванный. А по квалификации на уровне четвертого круга. Едва могу контролировать свое собственное тело. Только пойти практикую телепортацию, и то я не уверен, что она делает это без помощи Майка. Майк говорит, что она может обойтись без него, но Петти излишне скромна и не способна освободиться от зависимости. «Знаешь, Джабл, я недавно вник. Нам не нужен именно Майк. Ты мог бы быть человеком с Марса, или я, Майк-человек, первым научившийся разжигать огонь. Когда он показал остальным, как это делается, каждый, у кого хватило ума не обжечься, стал пользоваться огнем. Ты понимаешь меня?» «Да, вникаю». «Майк наш Прометей, не больше, он постоянно это подчеркивает, твердит всем вокруг, ты есть Бог. Всякое мыслящее существо – Бог, а Майк – человек, он, безусловно, во многом выше остальных. Мелкий человеческо, обучившись марсианским штучкам, объявил бы себя Богом всех богов. Майк выше этого искушения – Прометей и только». джабл медленно произнес – Прометей дорого заплатил за то, что принес людям огонь. «Майк тоже дорого платит. Он работает по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, пытаясь научить нас играть с огнем и не обжигаться. Джилл и Пэти как могут, стараются его разгрузить, дать ему отдохнуть хотя бы одну ночь в неделю». Бен улыбнулся. «Но Майка нельзя остановить». В таком городе полно игорных заведений, чуть ли не подпольных, потому что законы в этом отношении здесь суровые. Майк стал проводить свободную ночь в горных домах, непременно выигрывая. Его пытались обжулить, побить, убить. В результате он приобрел репутацию самого везучего человека в городе, и люди стали толпами валить в храм. Его пытались не пускать в заведение и раскаялись. Рулетки не крутились, кости не катились. В конце концов они смирились и вежливо приглашали Майка приходить еще. Так что не только фастериты нас не любят. Городская мафия с ними заодно. Думаю, поджег ее рук дело. Фастериты не сработали бы так профессионально. Тем временем в комнату входили люди. Подходили друг другу, здоровались, беседовали. Джабл заметил, что все настроены одинаково, спокойно, расслаблены, но в то же время собраны и сосредоточены. Никто ничем не озабочен, никто не торопится, но все действия целенаправлены и целесообразны. Джаблу даже показалось, что их движения до мелочей продуманы квалифицированным хореографом. Это напряжение, спокойное, здоровое и непрерывно нарастающее, вдруг что-то напомнило Фаршу. Хирургическая операция, которую проводит мастер? Нет, не то. А вот оно, запуск космической ракеты. В молодости Харшоу пришлось наблюдать космодром, последние минуты перед стартом. Те же приглушенные голоса, внешне разобщенная, но тем не менее хорошо скоординированная деятельность, тоже ожидание события. Эти люди ждут, пока исполнится ожидание. Но что дальше? Отчего они так счастливы? Все, что они с таким трудом создавали, уничтожены, они радуются, как дети перед Рождеством. хорошо заметил, что ногота, так покоробившая Бена во время его первого визита в гнездо, здесь не практикуется, хотя обстановка достаточно интимная. И когда появился обнаженный человек, Джалл не сразу обратил на него внимание, он проникся семейной атмосферой, в которой безразлично, кто одет, а кто раздет. Поначалу Харшу обратил внимание даже не на голое тело, а на густую черную гриву. Ее обладательница с кем-то поговорила, послав Бену воздушный поцелуй, одарила Харшоу взглядом царицы и вышла. Только тогда джабл понял, что она была одета лишь в королевское величие и что она далеко не оригинальна в выборе наряда. Бен проследил за его взглядом. Это Рут. Они с мужем были в новом свете, подготавливали почву для нового гнезда. Хорошо, что вернулись. Теперь вся семья в сборе. Какая шевелера! Жаль, что она так быстро ушла. Что ж ты ее не задержал? Она заглянула специально, чтобы посмотреть на тебя. Ты не заметил, что тебя не особенно беспокоит? В самом деле... Харшоу вдруг стало ясно, что его принимают радушно, но скорее с кошачьей вежливостью, чем с собачьим дружелюбием. Все ужасно рады, что ты приехал, но они тебя боятся. Боятся? Я тебе это еще в прошлом году говорил. Майк сделал из тебя живую легенду. Он сказал, что ты единственный человек, способный выникнуть полностью в истину, не зная марсианского. Все думают, что ты читаешь мысли не хуже Майка. Какая ерунда! Надеюсь, ты их разубедил? Вправе ли я развеять легенду? И в силах ли? Они едва ли не думают, что на завтрак ты ешь младенцев, а когда рычишь, земля дрожит, любой из них был бы в восторге, если бы ты заговорил с ним, навязываться же не решается, Знает, что даже Майк встает по стойке смирно, когда ты говоришь. джабл заклеймил столь позорное заблуждение коротким словом. — Безусловно, — согласился Бен, — но Майк тоже человек, а человеку свойственно заблуждаться. Тебе придется смириться с чином святого. — Ага, старая знакомая, жил, жил, иди сюда, дорогая. — Меня зовут Дон, — женщина нерешительно приблизилась, — но все равно спасибо. Она подошла еще ближе, и Харшеву показалось, что она собирается его поцеловать, но она опустилась на колено и приложила губы к его руке. — Мы приветствуем тебя, отец Джабл, и рады разделить с тобой воду. Харшеву отдерну руку. — Ради бога, деточка, встань с колен и сядь рядом со мной. — Хорошо, отец. — Называй меня просто Джабл и скажи всем, что я не люблю, когда со мной обращаются как с прокаженным. Хотелось бы думать, что я попал в лоны своей семьи. Так оно и есть, Джабл. Значит, называйте меня по имени и считайте братом, ни больше, ни меньше. Первый же, кто обратится ко мне почтительно, останется после уроков без обеда. Вникла? Хорошо, Джабл, согласилась она. Я уже всем сказала. Дон, очевидно, сообщила Пэтти, пояснил Бен. А Пэтти передают другим тем, кому можно передать мысли, а они расскажут двоечникам, вроде меня, словами. Почти угадал, подтвердила Дон, только я говорила с Джилл, а не с Петти. Петти вышла куда-то по поручению Майка. Джаббл, ты смотрел стерео? Передавали интересные новости. Не смотрел. Ты имеешь в виду побег из тюрьмы, Дон? Да, Бен был об этом не знает. Майк не просто разобрал свою камеру и ушел. Он разнес в щепки все тюрьмы в округе и разоружил всю полицию. С одной стороны, для того, чтобы они недельку-другую поработали, а с другой, потому что не любят, когда человека сажают под замок. Он считает это величайшим злом. «Майк деликатный человек», — согласился Харшу. «Он никого не стал бы запирать». Бен покачал головой. Майка можно обвинить чем угодно, кроме деликатности. Он может убить человека без тени сомнения, но он крайний анархист и считает, что запирать человека нельзя. Его кредо – полная свобода и полная ответственность за свои поступки. Ты есть бог. В чем же вы усмотрели противоречие, сэр? Иногда бывает действительно необходимо убить человека. А запереть его, значит, совершить преступление против его суверенитета, а также и своей личности. Майк прав. Ты действительно уникаешь в жизнь по-марсиански. Я так не могу. Я только учусь. Ну, и что они делают? Дон. Носится как ошпаренное. Мэр попросил помощи у президента и у федерации. Обещали оказать и не обманули. Прилетели машины с войсками. Солдаты выходят из машины вдруг оказываются голые, а машины исчезают. «Теперь понятно, почему он так долго не возвращается. Ему нужно было сосредоточить все внимание, чтобы уследить за таким множеством объектов. Если войска не перестанут пребывать, боюсь, Майк навечно останется в трансе». Дон с сомнением проговорила, «Мне так не кажется, Бен. Я бы с таким количеством объектов никогда не справилась, а Майк справится. И при этом еще сумеет ехать на велосипеде вниз головой». «Не знаю. Мне иногда становится страшно с вами, чудотворцами. Пойду посмотрю стерео. А ты развлеки папу Джабла. Он любит маленьких девочек». Кэкстен пошел прочь, за ним полетела пачка сигарет и вскочила в карман. «Это Бен сделал? Или ты?» – спросил Жабу. «Бен, он все время забывает сигареты, и они гоняются за ним по всему гнезду. Ишь ты, оскромничал!» Бен постигает истину гораздо быстрее, чем ему кажется. Он святой человек. Хм, Дон, ты не та ли Ардент, которую я видел у фастеритов? О, ты не забыл? У нее был такой вид, будто Джабл угостил ее конфетой. Конечно, нет, но ты переменилась. Стала гораздо красивее. Действительно, стала. Ты даже принял меня за Джиллиан, которая, кстати, еще красивее. Где она? Я думал, она первая выбежит меня встречать. Она работает. Дон помолчала. Я позвала ее, она скоро придет, а я сменю ее, если ты позволишь. Беги, девочка. Не успела она выйти, как Джаблу подсел доктор Махмуд. «Как тебе не стыдно?» – напустился на него Харшу. «Не предупредил, что приезжаешь, и внучку мне представляла змея». «Джабл, вы непростительно торопитесь». «Сэр, когда человек...» Тут кто-то, подойдя сзади, закрыл хоршево ладонями глаза. «Угадай, кто...» — прозвучал голос. «Вельзевул». «Холодно». «Леди Макбет». «Теплее. Дай третью, последнюю попытку». «Джиллиан, перестань шалить и сядь рядом со мной. Слушаюсь, отец. А отцом меня можно называть только дома в Поконосе». — Так вот, сэр, я остановился на том, что когда человек, доживает до моих лет, он неминуемо начинает торопиться. Для него каждый рассвет подарок судьбы, ведь за ним может не последовать закат. — Джабл, вы, кажется, думаете, что если вы перестанете поставлять миру рассказы, земля перестанет вращаться? — Разумеется, сэр. Подошла Мириам, втиснулась между мужем и Харшу. «Я ведь мог умереть и больше не увидеть твоей гадкой физиономии, а также более приемлемого лица моей бывшей секретарши!» «Босс, не напрашивайтесь на шлепок!» – прошептала Мириам ему на ухо. «Я исключительно красива и имею этому божественное подтверждение. Более того, из-за вашего нежелания отправить мне открытку, я мог бы не увидеть мою водяную внучку». В этом случае мой призрак преследовал бы вас всю жизнь. Вот и посмотрели бы на Мики, как она втирает себе в волосы тертую морковь на отвратительное зрелище. Я говорил образно, а я буквально, Мики настоящий поросенок. Кстати, босс, мешалась Джил, почему вы считаете, что говорили образно? Потому что призрак – это понятие, которое я использую исключительно в качестве метафоры. — Это реальность, — настаивала Джилл. — Возможно, но я предпочитаю воплоти наслаждаться видом маленьких девочек. — Джабл, вам еще не пора умирать, — сказал Махмуд. — Майк выник в вас и предсказал вам долгую жизнь. — Я уже положил себе предел из трех цифр. — А что это за цифры? — с невинным видом поинтересовалась Мирям. — Уж не Мафусаилова ли годы? — Бесстыдница! Мой муж говорит, что все женщины – бесстыдницы, поэтому их вообще не стоит слушать.